«Мне совершенно не нравится, когда ты наливаешь белое вино в пластиковые стаканчики под предлогом, что хочешь проявить заботу, что в этом даже есть какой-то шик, и ты хочешь доказать, что тебе вовсе не противно белое вино в пластиковых стаканчиках. А во что превратится наш дом, если повсюду будут стоять пластиковые стаканы? Как ты думаешь, Эдуар? «Но дело не в этом», — возразил мальчик. «И вкус получается другой, и стаканчик не твердый, а мягкий». «Даже слушать не хочу», — возмутился Данглар. «О мягкости стаканов ты будешь рассуждать, когда господин Виконда Шадобриан и девяносто юных дев скажут тебе, иди гуляй, и ты станешь полицейским, снаружи хорошо одетым, а внутри вялым и придурковатым. то, -то я бы удивился, если бы с тобой такое случилось. Слушайте, а не устроить ли нам сегодня тайное сборище?» Когда Данглар и его дети устраивали тайное сборище, это означало, что они планировали обсуждать полицейские дела. Разговоры длились часами, дети это обожали. «Представьте себе», — заговорил Данглар, «наш Ан Креститель умотал на весь день, а нас оставил разгребать дерьмо. Меня это так взбесило, что к трем часам я сам не знаю, как уже здорово набрался».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 Она часто туда ходила, устраивалась в маленьком помещении кассы, ела чипсы и вязала перчатки с индейским орнаментом, которые потом продавала в магазине. Домой она возвращалась пешком, возможно, как раз по улице Пьера и Мари Кюри. У нее больше не было родственников. Кузина — единственная родственница, она же наследница. Наследство состоит из нескольких пачек сухариков и нескольких купюр, хранящихся в банке из-под сахара,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 Теперь я вспоминаю, как она пришла в комиссариат под сомнительным предлогом, изображая себя чокнутую, добралась до Адамберга, поговорила о том о сем, а затем выложила, что знает человека, рисующего синие круги. Все сходится. Разговор состоялся за 12 дней до убийства. Ты хочешь сказать, что она задумала убить Мадлен и заранее пришла к Адамбергу, чтобы на нее потом не пали подозрения? – спросила Лиза. Как та женщина, что укакошила своего деда? А за месяц до этого приходила к тебе и рассказывала про дурные предчувствия, помнишь? Ты не забыла ту мерзкую бабу? Уж она ты ничем не походила на египтянку и была холодна как гадюка. Чуть было не выкрутилась. Есть у убийц классический прием: они звонят по телефону и сообщают, что обнаружили тело. Здесь на лицо более продуманные действия. Итак, стоит хорошенько поразмыслить о внезапном вторжении Матильды а в наш комиссариат.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 «Нет», — возразила Орлет, — «беднягу Мадлен случайно выбрала судьба, чтобы с нее началась серия убийств, которые полиция повесит на маньяка с его кругами. А настоящее убийство будет совершено позже. Мне кажется, папа думает именно об этом». «Возможно, папа действительно об этом думает», — произнес Данглар.